Глава 4. Капитан наблюдал за происходящим с палубы и видел в подзорную трубу, как Шелки промахнулся. Обратил внимание на гнев и удивление на лице китобоя и на то, как потонула вторая шлюпка. Всё это немало его опечалило, и лицо его было мрачным, когда он встречал вернувшихся на борт моряков, таких же сердитых, как он сам. «Что произошло?» — спросил капитан, обращаясь к Макрекону. Шелкин надеялся, что тесть за него заступится. Скажет, что это всего лишь ошибка новичка, что он просто поспешил в пылу охоты. Китобой молча перевёл взгляд на море, на обломки сокрушённой шлюпки в морской пене. Капитан строго нахмурился. — Я жду ответа, Макрекон. Китобой взглянул на Шелки, а затем на капитана, По его тёмным глазам невозможно было что-либо прочесть. «Я дал могилу копьё», — объяснил он. Сказал ему в точности, куда целиться. А он бросил его выше головы чудища и тем самым подверг нашей жизни опасности. Из-за него мы лишились возможности поймать кита, а ещё одной шлюпки и всего оборудования, что в ней находилось. Капитан обратился к остальным членам команды. Так все было. Они переглянулись. Так точно, сэр. То есть он ослушался приказа? Да, сэр. Все согласны? Да, сэр. Капитан пожал плечами. Тогда вы знаете, что делать. 50 плетей и ночь в клетке. А все, что он успел заработать, пойдет на возмещение потерь. Матросы схватили шелки, раздели до пояса и привязали к грот мачте. Китобой тем временем сходил за плетью для наказания, крепкой узловатой верёвкой. Шелкин не понимал, что происходит. Почему тесть не попытался его выгородить? Ведь было бы легко убедить капитана, что юноша допустил ошибку в хаосе морской охоты. Почему он этого не сделал? Почему? Глупец! Прошепталки тобой едва слышно, чтобы его слова уловил лишь шелки. «Почему ты меня ослушался? Теперь придется тебя выпороть, а потом еще неизвестно, что сделают с тобой остальные». Он исполнил жестокий приказ капитана под одобрительный рев своих товарищей, и после 50 ударов несчастный юноша был весь в синяках и крови. Затем его отвязали от мачты и заперли в корабельном карцере. Подвешенные на корме тесные клетки, Открытые всем стихиям, И там оставили на растерзание ветрам И брызгам соленой воды, Дрожащего и избитого, Уязвимого, как дитя. Это была самая долгая ночь в его жизни. Все болело, виски ныли, кожа зудела. Холод, невыносимый холод терзал все тело, Казалось, даже раздирая его изнутри. И каждый нерв — Каждая клеточка словно рыдала от горя, от страшного горя, о котором не забудешь уже никогда. Теперь Шелке понимал, что ему и впрямь не стать частью клана охотников, не завоевать их уважение и любви. Больше ему не выдадут два одеяла вместо одного, не угостят щедрой порцией обеда. Он сам лишил себя этой возможности и, что страшнее всего, едва не погубил своих товарищей но всё равно не ощущал ни стыда, ни сожаления за свой поступок. «Я и сейчас поступил бы так же», — сказал он вслух, стуча зубами от холода. «Даже зная, что со мной будет, я бы пощадил этого кита, несмотря ни на что. Пускай все люди со шлюпки потонули бы, я не поднял бы на него руки. Ни не сейчас, ни когда-либо». Неужели я сам чудовище? Наверное, так оно и есть. Лишь чудовище способно предать свой народ. В клетке ему было не развернуться и некуда спрятаться от волн, хлиставших по корме. Они всякий раз омывали его ледяными брызгами, щипали кожу и пробирали до костей. Наконец он не выдержал боли и усталости и расплакался. Его слезы скатились по щекам, Протекли между прутьями железной клетки и упали вниз. Пять слезинок пролились в океан.